Едва я открыла дверь, как в прихожую выглянула Елена Павловна. «Лерочка, что с тобой?» — прищурилась вдруг она. «Уж не роман ли ты завела?» «А что, так заметно?» «За версту видно!» «Вот и молодец! Чего в твоем возрасте сидеть в уголочке?» Я рассмеялась. «Чего смеешься?» А Игнат тоже все твердил, что хватит мне прятаться по углам. Итак, его зовут Игнат. Хорошее имя, не затертое, и означает «Огненный». Ты не знала? Может, пока дети в школе расскажешь?» Я рассказала. Это плохо, что он надолго уехал. Мужики, да еще киношники — это такой народ. Впрочем, может, он и вправду полюбил тебя. «А как он относится к детям?» «Кстати, Лера, я тут побыла с ними, и вот что хочу предложить. Как ты отнесешься, если я заберу детей к себе? В Марокко?» «То есть как?» — опешила я. «У меня огромный дом в саду. Учиться они смогут во французской школе или в посольской». «Да ни за что, Елена Павловна! Это мои дети!» Никто их у тебя не собирается отнимать, чудачка. Я просто подумала, что тебе будет легче. Да не нужно мне, чтобы легче. Пусть мне будет сложно, но это мои дети и мои сложности. А Игнат? Да что Игнат? Откуда я знаю, вижу я его еще когда-нибудь или нет? А дети? Даже не думайте на эту тему. Еще чего? «Молодец!» — вдруг улыбнулась Елена Павловна. «Ты настоящая мать, не то что я». «Я Димку подкидывала бабки при каждом удобном случае, вот теперь пожинаю плоды. Но на каникулы ты их отпустишь?» «На все каникулы?» «Да, я покажу и морока». — Поверь, это очень интересная страна. А на самую жару везу их в Швейцарию. У нас есть домик в горах, оттуда я смогу повозить их по Европе. Мы всегда в самую жару уезжаем в Швейцарию. — Вот это предложение. — А вы ему же что-то говорили? — Пока нет. Хотела обсудить это с тобой. — Конечно, я всегда старалась летом куда-то их вывести но точно не в Швейцарию. «А ваш муж возражать не будет? Он будет просто счастлив, он обожает детей. Ну, если на каникулы... У меня в ближайшее время будет столько работы, тогда тем более стоит увести ребят. Господи, лена Павловна, у меня просто нет слов». «И не надо. Кстати, у ребят есть заграничные паспорта?» «Нет, надо сделать». Ещё придётся просить у Димы разрешения на Катькин выезд. Ну, об этом я позабочусь, тебе не придётся с ним встречаться. А сколько лететь до Марокко? Пять часов. Это до Касабланки, оттуда на машине в Рабат. Час-полтора, ну, ничего страшного. Посадишь их в Шереметьеве в самолёт, а там я их встречу. Мне стыдно, но что там, в Марокко? Средиземное море? и Средиземное море, и Атлантический океан. Но до моря от нас далеко, а океан близко. Ты когда-нибудь видел океан? Нет. Вот и увидишь. Ты просто обязана приехать за ребятами и сама немножко посмотреть Марокко. А ты знаешь, какие в Марокко вкусные фрукты и сколько в них витаминов? Я, когда только приехала туда... Меня предупредили, чтобы я не злоупотребляла фруктами, а то, может быть, гипервитаминоз. Такое бывает? Первый раз слышу. Я тоже не знала. А какие там сладости! Я вижу, вы полюбили Марокко. Да. И у нас в Рабате есть русский культурный центр, и при нем даже открыли кафе «Пушкин». С ума сойти! Там много русских... «Да, очень много русских женщин замужем за марокканцами. Там русская жена это считается даже престижным. Как правило, это студенческие браки. Наши бляди туда в поисках богатых мужей не ездят. А поскольку марокканские мужчины бывают довольно ленивые, то русские жены им лениться не дают, и они делают неплохую карьеру». «Как интересно!» А в русском центре учат марокканских детей и русскому языку, и музыке, и рисованию, и балету. Словом, у нас активная культурная жизнь. А может, найдем тебе марокканского мужа? Они, кстати, очень чадолюбивы. Я расхохоталась. Понимаю. Сейчас у тебя в мыслях только твой Игнат. А, кстати, у тебя нет его фотографии? Есть. В телефоне. Покажешь? Я с волнением протянула ей телефон. «Ох, какой! Непростой парень! А морда славная, глаза веселые, добрые. И волосы хорошие, а то нынче все мужики какие-то лысые. Мне он нравится». Она вдруг обняла меня. «Лерочка, я так хочу, чтобы ты была счастлива». И как мне обидно, что сын у меня, по сути, чужой человек. Но я сама виновата, и от этого еще горше. И если бы не ты и твои дети... Гришка, он проще Катюшки, но тоже чистое золото. И она расплакалась. Через два дня я проводила Елену Павловну и занялась оформлением загранпаспортов для ребят. Они были в полном восторге от бабушки и открывшейся перспективы. А главное, Катька здорово повеселела. «Мама, а вот как странно, бабушка такая чудесная, добрая, веселая». «А папа совсем на нее не похож. Ты это хотела сказать?» «Ну да». «Так бывает, Катюха». «Мама, а ты... ты влюбилась, да? С чего ты взяла?» — вздрогнула я. — А у тебя глаза такие мечтательные, и вообще видно, ты красивая стала. — Ну, есть такое дело, — смутилась я. — И ты замуж пойдешь? — Какое там? Да ни за что. Просто мне понравился один человек. — В Киеве. — Да, в Киеве. Ничего ты от тебя не скроешь. «Знаешь, женщине надо иногда чуть-чуть кем-то увлечься, просто для тонуса». «А он?» «Что он?» «Он тоже просто для тонуса». «Думаю, да». «То есть ты не умираешь от любви?» «Нет, что ты!» «А он кто?» «Он?» «Кинооператор». «А он приедет в Москву?» «Думаю, приедет». Но сейчас он далеко, в Южной Корее. Нифига себе! Говорят, в Корее едят собак. Ну, он вряд ли будет есть собак. А ты могла бы съесть собаку? Да ни за что! Ужас какой! А вот мне кто-то говорил, что в Китае есть такое блюдо. Бой дракона с тигром. Его готовят из змеи и кошки. Вот где жуть. Ни за что не поеду ни в Китай, ни в Корею. «А в Марокко?» «А в Марокко ничего такого не едят. Бабушка говорит, что там очень вкусная кухня. Она нам один раз сготовила баранину с инжиром. Это объедение И Гришка это ел, Ха -ха, так что за ушами трещала. Он, по ходу, из бабушкиных рук что хочешь съест, так ее полюбил. «Мам, а расскажи...» «Что?» — испугалась я. «Что ты там в Киеве будешь писать?» Я с удовольствием рассказала. «Мам, ты супер! Так здорово придумала! Хочешь, я скачаю тебе из интернета этот сериал?» «Да мне дали диск, только смотреть как-то неохота. А я бы посмотрела». «Зачем тебе это чушь?» «Но это же твоя работа! Мне интересно, и потом вдруг я что-то еще придумаю!» «Катька!» Золото мое! Прошла неделя. Выяснилось, что в мое отсутствие Лена Павловна купила детям кое-какую одежду, но не велела до своего отъезда мне говорить об этом. И все вещи хорошие, дорогие, надо же! Я выехала со двора и увидела, что Вита Адамовна, мать Игната, ловит машину. Я затормозила. «Вита Адамовна, вам куда?» «Ой, Лерочка, на Красноармейскую!» Соблазн был велик, тем более, что я знала, на Красноармейской живет Игнат. Неужто он вернулся? «Садитесь мне в ту сторону», — соврала я. «В конце концов, я не особенно спешу». «Спасибо, Валерия Константиновна. Можно просто Лера. Вот и славно». «А как ваш пёсик, не убегал больше?» «Нет, слава богу, хотя вообще-то он не слух». «Охотничий пёс воли хочет. Мой сын всегда это говорит». «Ага, вот мы и подошли к самой волнующей меня теме. Ну, конечно, это не городская собака». «Знаете, это, возможно, глупость». Но в молодости у меня был безумный роман с одним человеком, у которого был ирландский сеттер. Я мечтала, когда выйду на пенсию, заведу себе тоже такого красавца. Игнат меня отговаривал, но я была непреклонна. Глупо, да? Ну почему же? Это скорее трогательно. Мужчины таких вещей не понимают. Да, пожалуй. Мы замолчали. Я боялась спросить про ее сына, она, видимо, не знала, о чем еще со мной говорить. И вдруг спросила. «Лерочка, а вы видели новый фильм Турышева?» «Какой? Остаться в вечности». «Нет, а что, хороший фильм?» «Не в том дело, просто его снимал мой сын». Турышев, ваш сын? Прикинулась дурочка я. Нет, засмеялась старая дама. Мой сын оператор Игнат Рахманы. Да что вы? Рахманы, говорят, гениальный оператор. Обязательно посмотрю. Она расплылась в счастливой улыбке. А вы чем занимаетесь, Лерочка? Пишу сценарии. О, вы тоже имеете отношение к кино? Скорее, к телевидению я пишу сериалы. А! Я сериалы не смотрю, не люблю. Вполне вас понимаю. Вы обиделись. Да боже сохрани. Лерочка, у вас очаровательные дети. Катюша такая умная девочка и так хорошо воспитана, а Гришенька само очарование. Тут с ними гуляла, очевидно, ваша мама и это моя бывшая свекровь. Мы с ней очень дружим. «А, а у вас есть внуки?» — закинула я удочку. «Увы, нет. Игнат холостяк, вечно в разъездах, в экспедициях. Девушки у него не задерживаются». «Понятно. Вот сейчас еду на его холостяцкую квартиру. Надо снять показания со счетчиков воды». «Честно говоря, я очень надеюсь, что мы не зря разъехались, и рано или поздно он все-таки женится на хорошей девушке. Он ведь у меня красавец». Я промолчала. «А вы так не считаете?» Готова была уже оскорбиться любящая мамочка. «Знаете, я ведь вашего сына видела буквально одну минуту. В прихожей было не очень светло, и я не вглядывалась». «Но он же приносил вам цветы!» Да, спасибо большое, но меня дома не было. Но теперь при встрече непременно посмотрю. О, эта встреча будет еще не скоро. Он сейчас в Южной Корее снимает. Вот и Красноармейская. Какой дом? Еще немножко проедем. О, все, приехали. Спасибо вам огромное. Я все время оказываюсь у вас в долгу. Да бросьте. «Соседям надо помогать. Всего вам доброго!» «Еще раз спасибо, Лерочка!» «Не за что!» «Ну и что я узнала? Что он красавец?» «Я его красавцем не считаю. Красавец Никита Александров, а Игнат...» «Игнат просто прелесть, и не надо мне никаких красавцев!» «Я поехала в нашу контору. Вошла в лифт и замерла.» Там пахло тем волшебным одеколоном. С ума сойти! Надо, наконец, узнать, что это за запах. Первой ко мне бросилась моя коллега и приятельница Соня Завьялова. «Привет, Леруня!» «Привет? Что нового?» «Слушай, тебе нужна классная портниха?» «Портниха? Да вроде нет. А что такое?» «Понимаешь, мой двоюродный брат женился на потрясающей портнихе, и ей позарез нужна работа. Ты понимаешь, она такое умеет!» Тут моя тетка присмотрела себе одни костюмчики у Валентина. «Дорогущий ужас!» Так это Оля поехала с ней в магазин, обнюхала буквально каждый шовчик, а потом шила точно такой же, и он обошелся в шесть раз дешевле. Ты понимаешь, какие перспективы открываются? Она же может классно сшить любую фирменную вещь. Тот костюмчик стоил в магазине восемьдесят пять тысяч, а тетке он обошелся вместе с тканью в 20 Есть разница? Да, круто, но только мне как-то такие вещи без надобности. Как это хорошие вещи могут быть без надобности? Так это ж небось вечерний костюмчик был. Ну и что? А мне зачем? Куда я хожу? С тобой все ясно, но если вдруг что-то возникнет, имей в виду. Вдруг замуж соберешься? Ладно, если соберусь, — рассмеялась я. Так как насчет кофейку? С удовольствием. Но сначала надо с Зимятовым побазарить. Побазарь, а потом спускайся в кафе. Я тебе расскажу много интересного. Ну, если дождешься. — А ты что, с Зимятовым ругаться собираешься? — Боюсь, придется. — Скажи, тебе не кажется, что если Таня не выйдет за американца, останется с этим поганым Валерой, нас не поймут? Это в советском кино такой исход был обязательным, а сейчас... — Честно, я и сама так думаю. — Но молчишь. — Слушай, Лер, мне что, больше всех надо? Чего зря пыжиться? «Делаем априори говно, так чему залупаться? Думаешь, если мы эту идиотку выдадим за америкашку, у нас рейтинги выше будут? Вряд ли. Тем более дело к концу идет, не все ли равно? Чего зря напрягаться?» «Я не могу так рассуждать. И пойдешь объяснять это Сашке? Пойду, попробую». Ну, иди, морально я с тобой, а лишний раз общаться с начальством не хочу. Ладно, я тебя жду в кафе. Есть еще темка, к нашему говнищу не относящейся. Как ни странно, Зимятов выслушал меня довольно благосклонно. Ты, пожалуй, права. Ладно, выдавайте Таньку за америкоса, хуже не будет. А этот недоносок Валера пусть останется на бабах. Он же в трудный момент не поддержал девушку. Вот пусть и кусает себе локти. А ты молодец, Муромцева. Неравнодушная. Это в наше время и в нашем деле редкость. Можно сказать, навес золота. ну иди и помни, ценю. Ничего себе! Никак подобного не ожидала. Обычно у нас такого рода инициатива не приветствуется. Неужто новые веяния? Я спустилась в кафе. Соня уплетала какое-то пирожное. «Уже?» — ахнула она. «Он что, тебя послал?» «Нет, одобрил идею». «Честно?» «Ага, с ума сойти, это что-то новенькое. Но я рада за тебя. За нас, Сонечка!» «Да ладно!» «Ой, Лера, ты случайно не влюбилась? С чего ты взяла?» «Так влюбилась или нет?» «Ну, есть немного!» — почему-то смутилась я. И вдруг я опять ощутила волшебный запах, причем совсем близко, и тут же кто-то, пахнущий этим парфюмом, закрыл мне глаза руками. Я почему-то испугалась. «Кто это?» Мужчина отнял руки. «Это был Никита Александров». «Привет, Леруня!» Он был хорош. Видимо, для каких-то съемок у него были теперь седые виски, что необыкновенно ему шло. «Девушки, вы позволите присесть?» «Конечно», — кокетливо ответила Соня. «Спасибо. Позвольте представиться», — начал он. «Да можете не представляться, господин Александров». «А я Соня!» И она протянула ему руку для поцелуя. Он галантно поцеловал протянутую руку. «Леруня!» Примите мою искреннюю благодарность. Вы мой талисман теперь. Как только вы перевернули все с ног на голову, мне поступило еще два предложения, кстати, очень интересных. Один персонаж, правда, довольно злодейстый, но не безнадежно. А второй вообще герой-любовник. Я ваш смиренный поклонник и вечный должник. Просите, что хотите. Есть одна просьба. Я весь внимание «Как называется ваш парфюм?» «Иссие мияки спорт. А что?» «Сказочный запах». Никита почему-то смутился. Смешно, такой здоровенный мужик и чего-то застеснялся. Впрочем, артисты вообще странные люди. Соня вдруг вскочила и бросилась к какой-то немолодой женщине, и схватив её за руку, принялась что-то втолковывать. Лирония, что вы делаете сегодня вечером? Вечером готовлю ужин детям, проверяю уроки. И много у вас детей, разочарованно осведомился он. Двое. И муж есть? Мужа, к счастью, нет. И в эту самую секунду я увидела, что в кафе вошёл «Мой бывший муж!» Я давно его не видела. Он выглядел отлично, элегантный, весь какой-то гламурный, что ли, и совершенно чужой. А вот, кстати, мой бывший муж, зачем-то сказала я. Он кто? Модный писатель Дмитрий Лощилин. Извините, не читал. С удовольствием извиняю. Ладно, Леруня, Бог с ним! Никита взял мою руку и поднес к губам, при этом подмигнув мне, мол, пусть видит. И я, дура такая, обрадовалась. «Действительно, пусть видит!» И в ответ тоже подмигнула, и мы оба рассмеялись. Как ни странно, увидев меня, Дима сразу направился ко мне. «Это еще зачем?» «Здравствуй, Лера!» Я промолчала. Мне хотелось просто съездить ему по физиономии. Но он не обратил на это ни малейшего внимания, как, впрочем, и на присутствие Никиты. Сел на Сонин стул. «Лера, мне нужно с тобой поговорить». «Говори. Но это не для посторонних ушей». «Да? А ты опубликуй в цепи событий то, что хочешь сказать». не остроумно Я просто хотел предложить тебе написать сценарий по насморку. Ты талантливый сценарист, занимаешься всяким дерьмом, почему бы не попробовать себя в чем-то серьезном?» Меня захлестнуло ненавистью. «Ты ублюдок! Иди отсюда!» — прохрипела я. «Я лучше всю жизнь буду писать дерьмовые сценарии к дерьмовым сериалам, чем иметь дело с тобой». «Как ты мог так написать о собственной дочери?» «А ты в курсе, что она отказалась носить твою фамилию?» «И это она попросила меня отказаться от твоих жалких алиментов?» «О, так я и знал!» «Дело твое, не хочешь — не надо. Найду другого сценариста, не проблема!» И он с невозмутимым видом поднялся.